Говорливая речка Кондома. Рассказ. В памяти Ивана Алексеевича Болебалова, нашего земляка, Кемеровчанина, кавалера ордена Александра Невского, редкого подтвердят фронтовики боевого ордена Великой Отечественной. Всю ночь сушила во рту, томительно ныла рана, давнишняя, фронтовая. Из всех ран, а их у него шесть. Это самое первое и самое пустяковое, в пятку. Он даже как бы стыдился ее, никогда не вспоминал. И вот натье Все другие давно зажили и забылись, а это зудит. И оттесняя мелкие недуги, заглушая их, властно вступала боль посреди груди, будто протаскивались сквозь ребра струну. Потом слабость, тело осыпало испарено. И он думал о том. Что Надя была, должно быть, права. Праздника возвращения завтра не получится, а жаль. Она, конечно, не знала, но он-то знал. Если не завтра, то уж, пожалуй, никогда. Какая несправедливость! Чем меньше впереди, тем быстрее катятся годы, как с горки. Может и зря завел он вчера речь о празднике возвращения. Походила на каприз, на блажь, а может и в самом деле было блажью. Какой же праздник без детей, которые выросли и нынче далеко, без здоровья, резко сдавшего последнее время? Да и возраст не тот, чтобы представлять спектакль. Хотя возраст-то причем. Задело в доводах Нади это слово «представлять». Неужто уже забыла? Разве они прежде представляли? Они переживали, причем весело, шутливо-радостно. При этом у мальчишек блестели глаза и разгорались лица. Сама Надя то и дело проводила по щеке ладонью. У него самого спазм теснил горло, от благодарности к ним, в эти минуты особенно родным и любимым, за их волнение и радость. Это действительно был их семейный праздник, день его возвращения. А вернулся он 18 августа 1945 пятого молодой, 30-летний. И года два или три спустя, воскресным утром, Как раз, когда семья сидела за столом, завтракала, Надя спросила вдруг, «Ой, какое сегодня число?» И, обведя сыновей веселыми, смеющимися глазами, воскликнула, «Мальчики, сегодня наш папка вернулся!» Никто из троих не понял, а потом все посмотрели на отца, сидевшего тут же и спокойно хлебавшего зеленые щи. Он и сам в первую минуту не понял, что имела в виду Надя. А когда дошло, то даже удивился слегка. «А ведь в самом деле...» сегодня и тут мальчишки заерзали, загалдели, стали наперебой вспоминать, кто первый увидел и узнал его. Старший Василий утверждал, что он. Во что был одет? Восьмилетний Славка, в котором со дня рождения жил дух противоречия, сразу стал опровергать Василия, утверждая, что тот не мог видеть первым, потому что сидел тогда в кладовке и тайком от матери зашивал продранные на заборе штаны. Старший, на два года Презрительно выслушал этот запоздалый донос, но тут вдруг от обида заревел Басом-младший, что первее всех увидел он, но его не слушали. А Славка даже посмеялся над двовиком, который родился уже после отъезда папки на фронт, и поэтому узнать его просто не мог. Федор стал утешать маленького, одернул старших. И здесь опять удивила Надя. Она вошла в комнату, держа в руках одежду, в которую он вернулся. — гимнастерку, брюки, пилотку с самодельной из красного плексигласа звездочкой. — Тихо, мальчики! — крикнула она. — Давайте попросим папку надеть все это. И пусть он снова войдет, как тогда, а мы встретим. — Как тогда, как тогда! — закричали сыновья. Он засмеялся, махнул рукой, вот выдумала. Но сыновья, которым затея матери понравилась, так дружно насели на него, что он растерялся. «Вы что, серьезно?» — спросил он. «И медали!» — выкрикивали мальчишки, предвкушая увлекательную с участием взрослых игру. «И медали! Чтоб правду! Притащили коробочку с наградами. Он, посмеиваясь, сунул ее в карман. Сгреб подмышку форму, вышел в сени. И когда, надев оказавшуюся мешковатой гимнастерку и затянувшись ремнем, отвыкшим жестом согнал за спину складки, И особенно, когда медали отяжеленно взбрякнули на левой стороне груди, он ощутил холодок волнения, опустился на скамью. Приоткрылась дверь в сени, выглянула Надя, громко укоризненно прошептала. «Федь, ну где ты там? Мы тут ждем». «Погоди», — сказал он осевшим голосом, «захвати-ка папиросы на столе». Потом сидел в сумраке сеней, курил. Рядом сидела Надя, склонившись щекой на его жесткий погон, молчала. Он попытался вспомнить, какие первые слова произнес тогда, войдя в дом, но вроде слов и не было. Или были они слишком незначительны. Помнилось лишь, как, спрямляя дорогу, поднялся он крутым косогором, задыхаясь, прошел во двор огородной разболтанной калиткой, остановился на крыльце перед дверью, смахнул со лба пот. Час был ранний, на самом восходе. В углу двора, так пронзительно знакомо заросшего душистой ромашкой, бродила курица, кося на него глазом. Гулка отдавала в висках расходившееся сердце. От тишины в доме ознобом плеснула между лопаток. Не вытерпев ожидания, просунул в сене первым свою мордаху Славка. За ним Василий. Растолкав старших братьев, вылез вперед Вовик. Все трое сгрудились перед сидящим сгорблено отцом, одетым в солдатскую выгоревшую форму. Смотрели на него так, будто первый раз видели. С тех времен и повелось. Надолго укоренилось. Наступало 18 августа, он вставал раньше всех, до восхода, надевал приготовленную Нади еще с вечера форму и, тихонько, прижимая ладонью медали, чтобы не звякали, выходил за порог. Огородами спускался к кондами. И долго шел вдоль берега к тому каменистому мыску, где высадил его случайный лодочник, присаживался на бережок. Выкатывалось над таежной гривой солнце, он вставал с бережка. Этот ранний безлюдный час от места давней переправы до дому стал с годами как бы его очистительным часом души. Отступали бытовые заботы и неурядицы, растревоженная память звала туда, где осталась целая жизнь. К дому подходил он в сильном волнении, но уже не от предстоящей встречи с семьей, как в сорок пятом, а от сколыхнувших сердца воспоминаний. В сенях снимал с гвоздя шинель, цеплял на плечо вещмешок. В другую руку брал фибровый чемоданчик, выданный ему еще в госпитальной коптерке, и уже в полной экипировке вступал в дом. Встреча была всегда не такой, конечно, как первый раз, хотя мальчишки старались, и даже мало повторяла предыдущую, потому что мальчишки все путали. Но зато было шумно и галдежно, в общем, весело. Младший, Вовик и Славка, истомившись в ожидании, с порога вешались на отца. Он, бросив на пол шинель, чемоданчик, доносил их до кровати, сваливая в кучу малу. Они восторженно визжали. Василий, один пытаясь сохранить серьезность, кричал, что так не было, что это не по правде. Надежи! Сидя сбоку накрытого праздничного стола, что, честно сказать, тоже было не по правде, ибо в тот раз на столе куска хлеба не было, то смеялась, то утирала рукой повлажневшие глаза. Она была уже беременна, их четвертым ребенком, дочкой Наташей. Любовь ее в эти первые послевоенные годы он чувствовал с особенной, какой-то юношеской остротой. Теперь дети выросли, покинули родительский кров. Василий после службы на Камчатке остался там, заделавшись морским рыбаком. Почти в одно время с ним уехал в Новокузнецк в техникум Славка. Уехал, женился, невесточки, сына теперь как нету. Ближе всех пустил корни младший Володя, в городе Колтане, тракторист лесопункта. И только дочь Наташа никуда не уехала. Выйдя замуж, живет здесь же, в поселке Заречное, лишь на другом его конце. От Василия завтра придет, может быть, телеграмма, с борта траулера, в августе он всегда в море. Володя второй месяц в больнице, травмировался, не до того ему. В гостях будет только Наташа с дочкой Юлькой, его любимицей. Из всех четверых она одна твердо помнит о завтрашнем дне и никогда не пропускает. Под утро стало легче, боль посреди груди отступила, он забылся. Тут же, как показалось, затренькал будильник. Он немного посидел на постели, прислушиваясь к себе. Кажется, терпимо. Первое время война приходила к нему часто, почти всякую ночь. И не отдельными событиями или картинами, или лицами, а просто тяжелейшим душевным состоянием, ощущением безвыходности. Высота верблюд. Она вошла в его существо глубоко, в самую подкорку. Он видел ее по-разному, всегда другой, но всегда узнаваемый. Видения эти сопровождались томительным чувством смертельной опасности. И он при этом должен был немедленно сделать что-то, какой-то шаг, найти выход, и тогда опасность рассеется. Но шага не делалось, выхода мучительно не находилась. И этот катящийся по уклону огненный ком, он со стоном просыпался, невольно будя Надю. Потом с годами пришла бессонница. Встал, стараясь не шуметь, оделся. Гимнастерка, пропахшая нафталином и кое-где заштопанная рукою Нади, муль потратила, была уже тесна ему, хотя он не потолстел с возрастом. Только живот чуть округлился, складок под ремнем не остается. Со штанами все в порядке. Крепкие штаны, диагоналевые, без износу. А вот сапог тех, фронтовых, давно нету. С обувью после войны было туго, и сапоги он износил. А то, что от них осталось, пошло на починку ребячьей обувки. И пилотки нет. Славка Шалопай брал в лагерь посеял. Улица еще спала. Он прошел огородной межой, задевая плечом тяжелые шершавые, влажные отрасы росы подсолнечные шляпы. Потом крутой дорожкой осторожно, ноги от напряжения дрожали, спустился с косогора. Однако напрями к реке, как прежде, нынче не пройти. Застроен берег дачами. Тесно, домик к домику. Казалось, урони один, и все повалятся друг на дружку, как косточки домино. За рекой гукнул электропоезд. Цепочка огней, изогнувшись, обтекала погруженные в сумрак холмы. Он пошел вокруг дач торфяной чавкающей тропкой. Посреди тропы Увязнув жиже, торчал детский велосипед с красным рулем. Он выдернул его, отряхнул от торфа, поставил на сухое, усмехнулся. Эх, дачники-неудачники, технику не жалеют. Вот и берег Кондомы. Вода глинцевела, курилась сонно парком, завивала вокруг камней журчащие воронки. Он зашагал вдоль воды, вдыхая колодезный запах тины, мокрой гальки, спугивая голенастых, недовольных куличков. На другом берегу, на фоне разгорающегося неба, Проступали очертания холма. Если смотреть с каменного мыска, Поразительно напоминающие очертания высоты верблюд. Еще тогда, в утро возвращения, Высадившись из рыбацкой лочонки, Не хватило терпения пройти два километра до паромной переправы. Он присел на мыске, торопливо закурил, поднял взгляд и его охватило легкое смятение. Верблюд. Трижды клятая высота, с навечно впечатавшимися в память двумя изломистыми горбами. И эти клочья тумана на боках, как след первого пристрелочного залпа. Может, потому тянуло его к каменному усочку Словно надеялся увидеть с него, наконец, то, чего не мог увидеть и понять тогда, черной осенью, сорок второго. На пути выросла гравийная насыпь. Она начиналась от самой воды и тянулась вглубь берега, подминая тальники. Он попытался обойти насыпь, но тальники были столь густые и переломаны, не продерешься. Тогда он полез на пролом. Свеженасыпанный гравий оплывал под ногой, так что, добравшись до верха, он задохнулся и сел, хватая ртом воздух. «Ладно, берег в утреннем сумраке безлюден». А то хороша картинка. Пожилой солидный человек с брякающими медалями карабкается, как мальчишка, на эту кучу. По какой такой неотложной нужде? Ниже по берегу стеной рос черемушник. Виляла тропа. За черемушником косо торчала стрела экскаватора. Там тоже видать рыли гравий. Ему показалось, экскаватор стоит как раз на том мыске. Почувствовав беспокойство, он заторопился вниз. Миновав заросли, в нерешительности замедлил шаг. Берег здесь был весь превращен в карьер. Слой почвы, вместе с кустарником, срезанный ножом бульдозера, был сдвинут в сторону. Торчали ободранные, белые, как кость, ветви изжеванные сталью гусениц стволы. Меж кучами гальки блестела вода. Глаза его, приобретшие на склоне ледь дальнозоркость, напрасно выискивали утерянную тропу. До заветного мыска, оставалось метров пятьсот. Еще не остыв от форсирования насыпи, тяжело зашагал он через карьер. Вода в ямах была радужной, точно такой же была она в бомбовых воронках от вытаявших весной трупов. Он снова стал задыхаться, ощущать в груди боль. Он понимал уже, надо повернуть назад, но все-таки шел, с тем же стариковским упрямством, с каким вышел тайком из дому. Мысок еще жил, Яма карьера вплотную подступила, оставив на его крутом лбу хищные выгрызы металлических зубов. Кабина экскаватора пустовала. Поднялся он на мысок из последних, кажется, сил. Сев на землю, прислонясь спиной к коряжине, стал разуваться. Он боялся теперь одного. Неосторожным движением расшевелить возникшую в груди боль. Закрыл глаза. Голые натруженные ступни приятно отвлекающе холодило. Небо за рекой накалялось. Змейки тумана на воде засуетились, побежали. Гребень высоты затлел, обнаруживая зубчатые, лишенные растительности горбы, большой и поменьше. В пехотный перископ видна масса других подробностей. Распаханная кассетными бомбами точно гигантской пятерней земля, взрытые из глубины валунник, дыбящиеся бревна накатов, щепа минных лотков, цинки, трепье, базальтовые выломы скал, завалы траншей, по желтым остаткам мха черные змеиные следы огнеметов и немалейших признаков живого, как на остановившемся кинокадре. Но стоило пехоте, окопавшейся на склонах, зашевелиться для атаки, оба горба, где сидели немцы, опоясывала дымками и ветер доносил яростную осыпь автоматных очередей, сухие хлопки гранатных разрывов. Особенно досаждал штурмовой пехоте, парализовывал ее волю крупнокалиберной, запрятанной глубоко в скальную трещину и державшей под дальнобойным прицелом линию нашей передовой траншеи. Короткими бешеными очередями сметал частую брустверы, в пыль крошил камни, валил плетни, выставляемые в отчаянии по ночам нашей пехотой откатящихся сверху гранат. Попытавшийся подобраться к нему смельчак, бросил связку гранат с большим недолетом. Теперь, раскинувшись, лежал на виду у всех, и пулеметчик то ли случайно, то ли намеренно, время от времени задевал его очередью. Наблюдатели в передовой траншеи, стиснув зубы, видели, как летят клочья от солдатского грязного бушлата, от ватных пузырчатых штанов как отлетела поодаль в куске рукава белая кисть. Словом, давил на психику. Федор и его напарник, земляк с соседнего приишимия Иван Прошкин, до ухода на фронт махал молотом в сельской кузне. Целых полдня изучали с батальонного НП высоту, местность, на подступах к чертовой скале. От этого во многом зависел успех дела, но не шанс выжить. Его, как понимал Федор, практически не было. С наступлением ночи, закрепив ремнями ранцы с баллонами огнесмеси, набросив длинные до пят плащ накидки, вышли на высоту. Погода была промозглой, ветер порывами свистел в жестком тундровом кустарничке, это утешало. Все-таки шумовая маскировка. Командир передовой роты уже ждал их. На прощание он хлопнул каждого по горбу ранца, проговорив сочувствующе. Главное, парни, не сбиться по времени. И они выползли из траншеи. На дальнем фланге роты раздалось лязганье железа о камень. С чужой стороны тотчас взлетела ракета. Громыхнул выстрел. Это наши обеспечивали отвлекающий шумок. Пройден первый ориентир. Растопыренная рогатка ежа. За ней должно быть пересохшее русло ключа. Вот и оно. Родимое. Руки нашарили галечные гладкие круглиши. Федор то и дело замирал, взглядывал на часы. Иван Прошкин за ним полз, постукивая ему ногтем по подошве сапога. Значит, все в порядке. Не отстал, жми дальше. А дальше случилась заминка, которая грозила не только успеху вылазки, но и их жизни. Еще на полпути к цели. Причем угроза теперь исходила от своей стороны. Они потеряли валун. Громадный, вытянутый окатыш похожий на поднявшего голову моржа. Валун где-то рядом, сливается с черным небом. Ракеты как назло погасли, и Федор молит мысленно ребят прикрытия. «Пошумите, братцы, пусть немец подсветит». Он еще раз глянул на мерцающий циферблат. Через двадцать минут братцы сыпанут из автоматов в сторону валуна и дальше по створу их движения, успокаивая наблюдателей противника, сбивая с толку. Прошкин подполз сбоку, нервно сопя. Голова к голове стали обсуждать ситуацию. Выходила проклятый валун или левее, или еще впереди. Федор приказал Ивану сползать влево, сам стал вглядываться впереди себя, то приподнимаясь высоко на руках, то ложась щекой на землю. За месяцы окопной жизни, особенно в ночные часы постовых тягостных бдений, он научился боковому зрению. Но сейчас и оно не помогало. Мгла. Без малейшего проблеска. Минуты текли, Прошкин не возвращался. Федор, обострившимся до звериного предела слухом, ловил жесткое, неумолимое постукивание под рукавом часов. Ну вот, наконец-то, слева зашуршало. Прошкин подполз, прислонился боком. Чего долго? Федор ткнул его локтем, сунул под нос часы. Тот пробормотал невнятно, сбивчиво. Плутанул малость. Думал уж, не отыщу обратно. Валуна он не нашел, значит, оставалось двигаться вперед. Больше времени на поиски не было. И тут с нашей стороны, в спину им, раскалывая тишину, ударил ППШ. За ним другой. Выше по косогору очереди с хрустом взрылись щебенистую под мхами землю. «Глупее не придумаешь». Федор лихорадочно, ощупью, стал отыскивать вокруг себя хоть какой-нибудь бугорок или ямку, маломальски защититься от собственных пуль. Ребята по всему старались на совесть. «Минута в минуту, пунктуалисты, твою мать!» Он вдруг увидел. В шагах десяти пули высекли две длинные искры, с тонким стонущим визгом ушли рикошетом в небо. Валунь, Отчаянный рывок на последних шагах дернула снизу плащ-накидку, и точно крапивой жогнула по пятке. Вытянутая в беге ладонь, как в стену, уперлась корявины камня. Федор упал за спасительный валун, на него всей своей массой, да еще килограммовый ранец в придачу, рухнул Прошкин, аж дышать нечем стало, ну и силен молотобоец. Лежали, притиснувшись к обомшелому, отдающему могильным холодом камню, своему спасителю. Пули, чиркая по валуну, Выли на разные голоса, а те, что пролетали выше, издавали звук хлопка. Левый сапог стал наливаться горячим. Федор стащил его, размотал портянку, похватал пальцами мокрую липкую лодыжку. Боли особой не было. Достав пакет, стал перебинтовывать на ощупь. «Что, зацепило?» — догадавшись по его возне, спросил Прошкин. «Идти сможешь?» «Не пробовал еще. «Да и вряд ли пригодится», — злым шепотом выдухнул Федор. Он зол был на Прошкина за его плутание. Остатками пакета перемотал ступню, с трудом натянул сапог на ногу. Со свистом впереди, пугающе близко, взгорбилась осветительная ракета. Она была, вероятно, на парашютике, ее сильно понесло в бок ветром. В краткой вспышке успели рассмотреть они, что доскальные трещины и амбразуры метров полтораста, сплошь открытого, изъеденного минами мшавого косогора. Им достаточно было преодолеть сто двадцать. Эти сто двадцать метров они преодолевали ровно два часа. Метр в минуту. Угнездились они в неглубокой выемке, свежей воронке. Отвратительно пахло сгоревшим толом. С головой накрылись плащ накидками, Набросав сверху горстями землю, всякий травяной мусор, бросили несколько камней, чтобы накидок не подняло ветром. Теперь оставалось ждать. Прошкин, вздохнув, затих. Пришел он с пополнением недели три назад. От его медлительной, крепкой фигуры, в редких ямках оспен тугоскулого лица, веяло надежностью. И когда комроты спросил у Федора, кого бы он хотел взять в напарнике, тот указал на Прошкина. Холод забирается под телогрею, того и, гляди, посыплет снег, ничего удивительного, сентябрь. Федор слышит плечом тепло крутого бугристого плеча, но тепло это почему-то не греет. Он отгоняет лезущее в голову подозрение, понимая, что только расслабляет себя, ни к чему сейчас, лучше о другом. Стал думать о сыновьях, Василии и Славке, о младшем Вовике, который родился без него и которого теперь уж он не увидит. Только контуры крохотных ладошек в письме жены Нади подтверждают реальное существование его третьего сына. Вспомнилась говорливая речка Кондома, лютой тоской стиснуло сердце. Нет, об этом сейчас тоже ни к чему. Он достает из кармана две галетины, одну протягивает Прошкину. Тот берет сухую, как подошва, пресную плитку. Оба с тихим похрумкиванием начинают грызть. Еда успокаивает. Галеты съедены, Прошкин замирает, будто его рядом и нету. До рассвета далеко. Федор утыкается лбом в сгиб локтя, Мозг туманит, тягучая нервная дрема. Как не остерегался он резких движений, Чтобы не расшевелить возникшую посреди груди боль, Подлая подступила. Небо за кондомой, отгорев, поблекло, Выкатилось из-за горбов солнца. С неутихающей болью, напоминавший раскаленную в ребрах струну, он встал, спустился в чашу карьера. Пошел, спотыкаясь по своим следам, заметным на кучах гравия. В кабине экскаватора по-прежнему никого не было. Это огорчило. От помощи он сейчас бы не отказался. Преодолеть вторично насыпь, полагаясь на собственные силы, вряд ли получится. Он ошибся. Подъем он преодолел. На четвереньках... Оспустился спустился с противоположной крутизны уже сидя, помогая себе руками. Крепкая диагональ штанов с честью, кажется, выдержала это малопочтенное в его возрасте передвижение. Только вот встать не мог, так и сидел внизу, под насыпью, зажмурившись. Позванивала у ног вода, постановали кулички, далеко по берегу слышались, или ему казалось, детские голоса. Речная гладь, ударило в веки солнечными зайцами, розовый дым наполнил небо, и он, понимая, что солнце ни при чем, вздрогнул, открыл глаза. Красная ракета, царя искрами, угасала в промозглой черноте ночи. Рядом Прошкин, с головой укрывшись накидкой, бормотал что-то неразборчивое. Федор прислушался, то ли во сне, то ли молится. А транса с баллоном щемила в лопатках. Шланг с наконечником бранспойта давил под бок. Перевязанная туго нога болезненно затекала. Он заворочился, ложась поудобнее. Прошкин затих, потом, откинув край брезента, приблизил к Федору неразличимое во тьме лицо, выдохнул. «Прости, земляк!» Тягостная минута молчания. Удары ветра по накидке, тонкие над ухом посвист засохших стеблей. «Ладно» произнес неопределенно Федор. Отдохнуть надо. Тот же нервный, срывающийся шепот. Чего не спрашиваешь, за что? А я знаю. Уйти хотел, когда валун потеряли. Не так, что ли? Прошкин со всхлипом втянул с тылый воздух. Ведь не возвернемся отсюда, даже если выжгем точку. Выжгем? Вернемся, сказал с убежденностью в голосе Федор. Да, Господи, не могу убивать. «А я, выходит, могу?» При магниевом трепетном свете отдаленной ракеты лицо его с пятнами глаз и рта походило на маску. Федор почувствовал, как возникла в груди, стала разрастаться холодящая пустота страха. «Это провал». Ракета загасла. «Ты пойми, это ж война. Кто кого?» — как можно сдержаннее проговорил Федор. Прошкин молчал. Федор глубже подсунул под живот кулаки. Такой обидой за себя, за все невезение и одновременно мстительной сладостью помутила разум. Ударить, врезать по этой растерявшей, как показалось ему человеческие черты, маске. Ну, а чего признался? Кто не волил? Не знаю. Не хочу с грехом умирать. Ты что же веруешь? Прошкин после долгой паузы, невнятной скороговоркой. Верую, не верую, а Бога не опровергаю. Это как так? А так, не понять тебе. Где уж нам? Прошкин задышал, дыхание ушло, затихло. Должно быть, отвернулся. Федор услышал прижатым локтем. Крупное тело Прошкина сотрясает дрожь. А может, в самом деле я зря? Ведь вернулся, подумал Федор, но уже вяло, опустошенно как-то. Нервной усталостью захлестывало мозг. Давило плечи. Он приподнял рукав. Скоро рассвет. Во что бы то ни стало забыться, хоть короткой дремой освежить голову, расслабить нервы, иначе и он к утру станет таким, как Прошкин. Потянул было на голову край накидки, но копившийся под ней запах тола был сейчас особенно невыносим. Ветер, дувший сбоку, кинул в скулу ледяной моросью. Неужели дождь? Заснуть, заснуть. Боль в перевязанной лодыжке, пульсируя, поднималась к колену, выше по бедру, и вот уже слилась с тянущей болью груди. Скверно. Вместе с багровым сиянием, проникавшим сквозь веки, он услышал уже явственно детские голоса. Усилием посмотрел. В пяти шагах в настороженных позах стояли мальчик и девочка. Оба одного ростика, круглоголовые, как подсолнушки. Мальчик держался за велосипед с красным рулем. Велосипед мокро блестел, видать, основательно подвергнутый речному купанию. У девочки в руках с помятыми боками лейка. Они рассматривали его целую минуту. «Он спит», — сказала девочка. «Не, загорает», — сказал мальчик. «Ага, одетый с орденами», — сказала девочка, взмахнув лейкой. «Это медали», — возразил авторитетно мальчик. «Хоть и медали. Зачем он тут?» Может, рыбак? Дура, таких рыбаков сроду не бывает. А может, он заболел? Вон какой старый! Демонстрируя женскую проницательность, догадалась девочка и шагнула вперед, но снова замерла на месте, увидев, что незнакомец открыл глаза. Ребятки, проговорил он как можно спокойнее, чтобы не спугнуть детей. Вы, наверное, дачные. Те дружно кивком подтвердили. Дачные! Видите, вон ту тропу по Косогору? Как подымитесь, дом под железной крышей, ставни зеленые, тетя Надя там. Скажите тетя Наде, мол, дядя Федя ваш на речке. Прихворнул что-то. Только, ребятки, живой ногой, ладно? Ага, радостно сказал мальчик. А вы мой велик посторожите, а то обратно поселковую тащут, в болоте кинут. И мою лейку, добавила девочка. Загремел брошенный на камне многострадальный велик, брякнула лейка и оба, мальчик первым, девочка за ним, припустили вдоль берега. Растроганно и удивленно, и успокоенно, смотрел он из-под отяжеленных век вслед им, будто это были его собственные дети, времен его возвращения. Их быстрые, весело подпрыгивающие фигурки в спортивных костюмчиках таяли в матовой, неспокойной белизне речного тумана, хотя минуту назад никакого тумана не было. Его давно съело солнце. И самого солнца не было, которое четвертую неделю обходит стороной эту полутундровую в жалких колючках при полярной растительности землю. А сейчас и вообще ночь, ее предутренняя четверть. И если напрячь зрение, то можно в восточной стороне угадать серую проступавшую полоску дня. Последнего. Рядом лежал нервно суежасть Прошкин. Оба молчали. Федор представил себе, как, приподнимая под маскировочной накидкой голову, смотрит тот на затянутое хмарью небо. Представил, и в который раз за ночь пожалел о своем выборе. Такой Прошкин не помощник ему в их предстоящем смертельном деле. Но вернулся же. «Прости», — сказал. Порывы ветра стали слабеть, зато ощущаться стало мелкая, как пыль изморось. Капли текли с каски, обжигая щеку, и Федор понял — дождь для них — такое же роковое невезение, как недавняя потеря луна, а может, похуже. Базальтовая скалка с забетонированным под ней гнездом уже просматривалась своим рваным контуром. До нее, оказывается, метров сорок пять. Этого было бы достаточно при сухой безветренной погоде, однако в дождь дальность огнеметной струи сильно падала. Подползти же, дававшие гарантию еще полтора-два десятка шагов по совершенно открытому пространству, когда начнется наша атака и пулемет живет, невозможно. Пробежать немыслимо. Остается одно — жалко и бесславно подохнуть в этой вонючей воронке. Ему стало казаться, что и в этом их фатальном просчете виноват Прошкин, хотя остановил свой выбор на этой воронке как старшей группы он сам. Выше по склону, по плоскому мышавому качкарнику, вырисовывался в угрюмом свете утра бугорок. Федор со слабой и еще неясной надеждой стал присматриваться к нему. Дьявол, хоть проси Прошкина помолиться своему богу, чтобы превратил этот бугорок в валун, в камень. Что ему всесильному стоит такой пустяк? И внезапно с трепетом душевным угадал сперва, а потом уже зримо увидел. В клочья растерзанный бушлат, Ватные пупырчатые штаны, блестевшую в дожде каску, почти срезанный, державшийся лишь на обмотке солдатский ботинок. Он скосил глаза на Ивана. Тот лежал, уставившись из-под края накидки, завороженным взглядом на бугорок, со всхлипом слизывал с губ влагу. Атака пехоты началась молча. Сквозь стылую водяную муть Видно было, как, выдавившись из траншейной щели и немного пробежав, фигурки ложились, тут же тяжело мешковато вставали. Через несколько шагов снова Никла сгорблена к земле, будто плечи им гнула невидимая железная рука, ждали удара крупнокалиберного. Наконец громоподобная очередь его взорвала тишину утра. Атакующие легли, как по команде. Кое-кто стал отползать назад. Пулеметчик зло и весело рассыпал среди шевелящихся фонтаны щебня, ошметив мха и грязи. Федор, окаменев, глядел на бешено сверкающий из черноты щели раскаленный клинок. Словно тот бил ему в душу. Вот ствол опустился. Пули когти рванули, ставший уже бесформенным, труп. Все-таки тот, наверное, просто мешал пулеметчикам, закрывал какую-то часть сектора. От него внезапно отпала мокро сверкнувшая каска и грузно, наполненно переваливаясь, покатилась вниз, прямо на лежащих в воронке огнеметчиков. Последующее произошло в считанные мгновение. Федор не успел сообразить, как Прошкин, глухо вскрикнув, отпрянув, с искаженным лицом вскочил, осыпая маскировку, запятился. Грохот крупнокалиберной очереди вдогонку. Лопнувший за спиной баллон обдал его огнесмесью, и тотчас же бегущий Прошкин превратился в столб пламени. Все, кто находился на склоне высоты, наша штурмовая пехота, немецкие стрелки и пулеметчики загипнотизированы были катящимся по склону в нечеловеческом крике комом огня. Выстрелы на какой-то миг смолкли, и в этот миг яростная, безрассудная сила подняла на ноги Федора, толкнула вперед. Махом одолев недостающее расстояние, он скинул ствол бронспойта. Спуск. Вместе с хлопком пиропатрона ударила из сопла ревущая и жаркая ослепительная струя, качнула в плечо. Черная глубь амбразуры, скальный вздыбленный плетняк над ней, все утонуло, исчезло в кипящем черном вихре огня. И тогда остатком огнесмеси, ее бушующей струей, он ударил в торфяные кочки поросли мха поодаль, широким яростным жестом очертил огненный круг и упал ничком внутри этого круга. Автоматная слепая запоздалая очередь с треском взрыла рядом грунт, ожгла болью бок, громом задела по каске. Корчась и задыхаясь от дыма, он потащил на голову плащ-накидку. В какой-то момент стало невыносимо горячо, лицу, рукам, ожженный через гортань груди. Но вот мхи и качкарники кругом отгорели, шум боя в нем заглох, отдалился. По телу прошла обезболивающая волна тишины. Боль осталась лишь посредине груди, была совершенно терпима. Он подумал, что сможет дойти до дому самостоятельно. Зря поднял панику. Слух его уловил гудение проплывавшей моторки, журчание кондома рядом, тревожный посвист куличков. Потом детские голоса, и среди них, кажется, голосок Юльки. Они приближались. Четыре года назад в поселке построена была небольшая церковка, на месте когда-то давно разрушенной. Федор, будучи неверующим, не посещал ее. Но сегодня он обязательно свернет к ней, благо это недалеко. Час ранний, и церковь наверняка еще замкнута. Но на ступеньках уже сидят две-три женщины, пожилых и он попросит какую-нибудь из них поставить свечку. — За кого же? — спросит женщина. И он ответит. — За Ивана, воина. — Здравствующий, — уточнит та. — Нет, погиб. — Царство небесное, — скажет скорбно женщина, беря протянутые им рубли. Поглядев, добавит. — Но здесь много что-то. — Остальное вспоминание, — скажет он. С другого берега накатил ровный и слитный шум состава. Подумалось вдруг, вагонные колеса теперь стучат не так, как стучали в годы военной молодости. Перестук тот всегда нес определенный в себе оттенок, радости или тревоги. Вероятно, в зависимости от того, что ждало впереди, а ждало чаще тревожное. Но когда в августе сорок пятого возвращались они с войны в маленьких и расшатанных, подпрыгивающих теплушках, колеса сутками напролет звонко выстукивали «домой» домой. Позади три его фронтовых года — бои в Карелии, бои в Белоруссии, кровавый штурм Кёнисберга, его зловещего крепостного форта Дордана, где товарищи опускали его сверху к бойницам на веревках, и он огнеметом своим выжигал оттуда последних гитлеровцев. Смертельный трюк, и он вправе считать себя везучим. Судьба, кажется, испытала достаточно. Так думал он. Мимо проносились поля, золотеющие первым послевоенным хлебом, сожженные полустанки, обвисшие полотнище приветствия на островах вокзалов, по обочинам машущие без устали дети. Это была Россия. Она ждала их, своих защитников. Откатив роликовые двери теплушки, часами стоял он, опершись о дверь плечом. Уже перевалили Урал. Поплыла назад в куртинах рощиц, В рябе Солончаковых озер бескрайняя западносибирская низменность. Неожиданно на одном из перегонов вагон особенно сильно качнуло. Дверь на всем ходу выпала, а с нею и он, Федор. Ребята-однополчане, попутчики, так и ахнули. Пропал сибиряк. Какая злая несправедливость. Пройти войну и на вот тебе, нелепейший случай, считай на пороге дома. Поезд экстренно затормозили, все высыпали из вагона. Смотрят назад. И что же? Бежит. Бежит Федя себе речок. И не только живой и невредимый, но еще и здоров же парняга. Дверь тяжеленную на себе тащит. Он усмехнулся этому неожиданному и такому пустяковому сейчас воспоминанию. Хотел сесть, чтобы не напугать своим беспомощным видом Надю, Юльку, но уже не мог. Запрокинутым лицом ощутил он ласкающее тепло солнца довольно уже высоко вставшего над тихими горбами заречья, услышал снова журчание родной Кондомы на перекате. И это были последние из приятных ощущений, которыми одарила его жизнь. Конец рассказа